«Пойдем, борзой, не нарывайся!» Он сунул руку в карман. «У нас здесь свои законы. Кто нарожен прет, тех в поле закапываем. Знаешь, сколько там уже набралось? На целое кладбище!» «Ну, если так, пойдем поздороваюсь». Они прошли в конец зала. Вокруг стола с водкой и бутербродами сидели пять молодых парней и один взрослый с презрительно отквашенной губой. По их внешнему виду и манерам Карась понял, что это местная группировка, которая держит прилегающую территорию. А Фобос — их штаб-квартира, такая же, как у речпортовских шаурмана набережной. — Кто такой? — спросил старший, внимательно всматриваясь в лицо Карася. — Откуда? — Человек. Еду с севера на юг. — исчерпывающе ответил Карась. — Это за твою борзоту табло разрисовали? А ты не унимаешься? — Мы с Фобоса навар получаем, а ты его спалить хочешь. Не спалил же. Ну и что, за базар тоже отвечать надо. Да ты и за дорогу не заплатил. Вся Кодла смотрела на него зло и выжидающе, как волки на добычу. Только скомандует вожак и порвут. Хорошее настроение исчезло. Все неприятные события этого дня вновь всплыли в памяти. И сразу накатило раздражение и злость. «Ты что, меня на бабки развести хочешь?» — угрожающе процедил Карась. «Ты глаза разуй, посмотри на меня. Похож я на лоха?» «Пусть твоя телка смотрит, на кого ты похож. А мне-то по барабану. Плати штраф и свободен. Иначе...» Он положил на стол Макаров. За годы занятий спортом Карасю приходилось пропускать много ударов в голову, а это не проходит бесследно. Иногда его накрывала ярость, и он приходил в себя уже после кровавой драки, подробности которой не помнил. И сейчас он почувствовал, как поднимается из глубины души черная, застилающая разум пелена».